Глава сорок первая. «На кого учиться?» «То есть ты, Оленька, собираешься учиться на врача? А ты, Рома, будешь поступать в политехнический институт на электронную технику? Тогда вы вовремя приехали. Пройдете тестирование прямо у нас в школе», — сказала мама Дениса, накормив блинчиками гостей, прибывших с мачехи. «Вы, как я понимаю, пара. Уживетесь в бывшей Машенькиной комнате?» Уживемся, улыбнулась девушка но не у вас. Мы собирались поселиться в гостинице, чтобы никого не стеснять. То есть мы бы сразу туда поехали, но Дэн жестко приписал сначала завести вам гостинцы». «Вот прямо так жестко и приписал хмыкнул папа-пианист. «По вопросам, касающихся дел земных, банкует ваш сын. Он тут главный», — кивнул Рома. «Поэтому мы даже не рыпаемся». «А как вы воспримите команду не поселяться в гостинице, а остановиться у нас на весь срок обучения?» — ехидно поинтересовалась маменька. «Команды ехать в гостиницу Дэн не давал». Девушка с интересом посмотрела на юношу. «Это что, нарочно так подстроено?» «У нас довольно большая квартира», — объяснил папенька. «Не дело, если она будет пустовать. Да и сын с невесткой будут рады возможности встречаться со своими знакомыми в непринужденной домашней обстановке. Они заглядывают к нам каждый месяц. Закормили уже икрой и другими деликатесами». «А вы в тамошней вашей школе тоже учились так же прилежно, как Машенька с Дениской?» – полюбовыцствовала мама. «С чего этого решили, будто Дэн и Маха учились прилежно?» – удивился Рома. «Они больше половины занятий пропускали, мотаясь по всей галактике. То по порталам шныряли, то почту по колониям развозили, то сюда на землю заглядывали, утрясая номенклатуру поставок или выясняя отношения с руководством страны. Опять же Дэн постоянно возился с гвархами, а Маха Санечка из спецовки пересчитывала. «Куда уж им за классом поспеть? Все вдогонку, все наспех». «Удивительно», — развела руками маменька. «Непонятно, как тогда они смогли столь успешно пройти тестирование, да еще и по полному перечню предметов? Получается, успели догнать», — констатировала Оля. «Ни я, ни Рома их не экзаменовали. Они и вправду очень старались не отставать». «Значит, не напрасно старались», — заключил «Папенька». «А теперь, молодые люди, устраивайтесь у нас!» «Ты же внесешь ребят в списки на прохождение госов, Лапуля?» Повернулся он к супруге. «Не беспокойтесь, она в школе не последний человек. Все устроит в лучшем виде». «И на гостиницу тратиться не надо», — закивала Лапуля. «Мы не стеснены в средствах», — махнул рукой Рома. «За нас планета платит. Да и на бюджетные места не попадем. Мы же считаемся не россиянами, а иностранцами. Но поселиться у вас и вправду не откажемся» потому что инкубаторские. Уже и не помним, как это — жить в семье. «Нестерова, после лекции зайдите к ректору», — объявил преподаватель, покидая кафедру. «А почему не к декану?» — не сдержала удивление Оля. «Потому что вас желает видеть не декан, а именно ректор». Девушка пожала плечами и вызвала на говорилку план института. Права была Маха, когда рассказывала, что сетка гвархов действует и тут хотя в данном случае и непонятно, с какого ресурса поступили сведения. «Здравствуйте», — сказала она, входя из приемной в дверь кабинета. «Здравствуйте, барышня. Проходите, устраивайтесь поудобней». Признаться, давненько не встречала я ничего более увлекательного, чем этот документ. Хозяин кабинета перевернул на столе листок, покрытый с обеих сторон аккуратными ровными строками. «Классический донос о том, что вы испытываете на пациентах травматологического отделения, непроверенные лекарственные препараты ничего я не испытываю возразила Оля. это стандартная заживляющая мазь, применение которой практикуется не первый год в здешнюю клинику ее не завозят а мне присылают из дома каково же ее название или хотя бы регистрационный номер в каком перечне разрешенных к применению лекарственных средств она числится это очень сложные для меня вопросы развеа руками девушка знаю что полтора года тому назад Мы с доктором Верой завершили испытание и направили на Землю отчет, к которому приложили и образцы заживлялки. Знаю, что отзыв был положительным, и поступил он месяца три назад. Так что я ее мазала, ни в чем не сомневаясь. Она ведь действительно помогает. Секунду, милая барышня. Ректор вскинул руки в протестующем жесте. Вы утверждаете, что направили отчет на Землю, то есть на нашу планету. Это с Луны, что ли, или с орбитальной станции? М оля замолчала и втянула голову в плечи продолжайте пожалуйста я весь в нетерпении приободрил ее ректор понимаете я не знаю насколько распространена эта информация среди широких масс общественности но с одной из колонизированных планет кое что удается сюда доставлять понимаю рецепты например Или, если не для первокурсниц описание технологии изготовления лекарственных препаратов информацию о нематериальные объекты не мази ни таблетки а только о о них». Пожилой профессор окончательно пришпилил студентку к стулу гневным взглядом. «Выгоните», — взглянула девушка из-под «Не за что», — пожал плечами ректор. «Но прекратить эту вашу самодеятельность требую категорически». «Я так не могу», — отрезала Оля. «У меня пациенты, которых я уже обнадежила. Если на то пошло, брошу учебу, уволюсь из больницы, но буду ночами прокрадываться в палаты и мазать страждущих заживлялкой, пока они не поправятся». Откинувшись на спинку кресла, ректор с интересом взирал на столь внезапно взбрыкнувшую студентку. «Вы настолько суровы? Случайно не из Челябинска?» Только и нашел он, что спросить. «С мачехи», — ответила девушка, — «с планеты за седьмым порталом. Его еще гондурасским называют. И не в обиду будет сказано, с вас подписка о неразглашении этого факта. Я не нарочно, но так уж разговор повернулся, что я это разболтала». Мы прилетаем на Землю, когда в этом есть надобность. За образованием, в частности. Теперь студентка уже не выглядела взбрыкнувшей. Успокоилась и перестала искрить. Подпиской больше, подпиской меньше, махнул рукой ректор. «Мы вообще-то такие же военно обязанные, как и все медики. Но в вашем случае хотелось бы разобраться подробней. Первокурсница, подрабатываете в травматологии. ночные дежурства как я понимаю, не тяжело? Иначе и раньше не бывало, профессор». А я не самое слабое, тяну. Как пациенты угомонятся, можно и вздремнуть. Вполне приемлемые условия. Расскажите все-таки про эту вашу заживлялку. Из чего она, как приготовляется. Показания к применению и иные подробности. В окрестностях нашего поселка водятся пчелы. Их три вида. Но для заживлялки требуется яд черных. Он самый забористый. От укуса все тело сотрясает. А после трех укусов пациента надо срочно класть под капельницу. Еще прополис нужен, но от других пчел, ненашенских. Их разводят севернее в полосе субтропиков. И еще требуется масло дикой облепихи, которое возревает на юге средней полосы. Вы только не подумайте, будто мы все это сами сообразили. Нас волки по понюху выводили на те вещества, которыми сами лечатся. Волки, уточнил ректор. Ужасные волки. Это их биологический вид так называется. А на самом деле ничего ужасного нет. Они тоже люди, но не такие, как мы. Их все время тянет побродить, вот они и уходят. То есть одни уходят, а другие приходят. Но некоторые остаются или уходят недалеко. Но дело в их нюхе и инстинктах. Ареал этого вида – ого-го. От саваны до тундры. Но все говорят на одном языке, который мы понимаем. Если встретишь стаю, нетрудно с ней договориться. А есть и такие, что по-русски разговаривают. Один из них, Хук, из лучших нюхачей. Он разговаривает хорошо, так вот мы с ним и подбирали пропорции смеси и способ приготовления заживлялки. Собственно, без его обоняния ничего бы не получилось, нам ведь запахи не настолько доступны, как серым. Но потихоньку уточнили состав и принялись мазать им ссадины, ушибы, раны. А язвы, коросты, экземы, иные дисфункции кожных покровов, потребовал уточнений ректор. Для этого не было объектов для исследований. Мы ведь имеем дело с последствиями встреч с клыками, когтями и шипами. Нам ближе травматологическая направленность. А заживлялка даже некротические тела рассасывает. Знаете, Нестерова, лапшу на уши вы вешаете изумительно. Тем не менее, верить вам на слово я не могу. дас Я для этого чересчур долго копчу это небо. Тут к вам начальник первого отдела. Просунулась в кабинет растерянная секретарша. Но я не приглашал. «Это я озаботилась», — улыбнулась Ольга. «Про подписку не забыли? А потом получите копию официального отчета для ознакомления». «А ты не слишком спешишь, Сергеич?» — спросил старшой, поглядывая на то, как наследный президент мачехи по имени Галя проводит осмотр оружия курсантов перед выходом группы на прогулку. Ей ведь всего пять, а ее подопечным четыре. И заметь, в стволах у всех боевые патроны. А что делать, Слава?» Если не закрывать глаза на наши реалии, любого из этих крох запросто может унести средних размеров орел. Нет уж, пусть отстреливаются. Младшую группу мы еще как-то под крышей запрем, но этих сорванцов ничем, кроме боевого построения, в подчинении не удержать. Да и озеро их мамочки Гвархи огнем поддержат. А там и возвращаться будет пора. Обед, сиеста, гимнастика, полдник. Не забывай про режим. Карапузы наши, народ серьезный. — Ложку к не понесут. — А ведь это первая группа реальных аборигенов, — рассудил старшой, почесывая затылок правой рукой. Гвархи отрастили ему новую взамен отгрызенной. У них есть кое-что в области регенерации тканей. Новая конечность была слабее тренированной и накачанной левой, но постепенно крепла и разрабатывалась. — Да, все родились уже здесь, — кивнул Краев. — Танькиной Дашке тоже пять, а мой Павлик самый младший. «Тревожно мне, Гоша! Они же еще совсем маленькие!» – вздохнул старшой. «И мне тревожно!» – согласился Игорь Сергеевич, глядя вслед колонии по два, удаляющейся в восточном направлении через коротко скошенную луговину. Дети выглядели сосредоточенными, не толкались и не шумели. Когда удалились на километр с четвертью, остановились и быстро перестроились. В этот момент на них налетела стая павианов-гамадрилов – выскочившая из тростника, росшего на берегу протоки. В момент нападения карапузы не прохлопали, и под ноги обезьянам полетели петарды. На их шум к месту стычки тут же стелящимся галопом понеслись волки, патрулировавшие посевы. Помчался грузовик со стрелками, опрыгавшими в него на ходу. Рванул пепелац, освободившийся от груза, не долетев до главного шлюза. Но никто не успел вмешаться. Карапузы своими гварховскими пулями в клочья порвали остановившуюся в замешательстве от взрывов и вспышек первую волну нападающих. Но оставшиеся в живых павианы не уловили связи между гибелью сородичей и негромкими выстрелами револьверов и продолжали бежать вперед. А патроны в барабанах уже кончились, пятеро обороняющихся выстрелились в ряд и разом запалили фальшфейеры, которые держали в левых руках вырвавшиеся из 30-сантиметровых трубок языки огня почти метровой длины с искрами и дымом, произвели на четверороких деморализующее воздействие. Воистующий пыл истяк, они беспорядочно заметались, подставляя бока под удары тесаков. В это время трое девчонок, под прикрытием первой линии, успели перезарядить револьверы и завершили эпическую битву несколькими залпами. Финальная рукопашная все же не обошлась без ранений. К моменту прибытия взрослых личный состав прогулочной группы занимался перевязыванием друг друга. Особо сильно никого не поранили. Сказалось, отработанное взаимодействие в плотном строю. Но кроме крови пролилось немало слез и соплей. «Нужен второй револьвер для левой руки», — заявила наследственный президент Мачехи, скарабкиваясь на спину подоспевшего Ауара. «А то шести выстрелов не всегда достаточно». Ее серьезно колотило после испытанной встряски. Но в руках она себя держала, чтобы не подавать дурного примера подопечным. А поплакать можно позднее в мамин подол или папин воротник. Сирот среди аборигенов мачехи не было.